Сканирование велось уже час, когда тайне, выдержав тихо, спросила: Чего мы ждем? Они же и вправду могут убить наших ребят? Дока, что у тебя? мысленно спросил Артем, сделав капитану знак помолчать. Перекидываю полученные данные. Станция под моим полным контролем, но боюсь, увиденное тебе не понравится, ответил Искин. Кто предал? Чуть подумав, вздохнул парень. Майор. Сдал своих людей, решив объединиться с хозяевами станции. Он один или есть еще кто-то, быстро уточнил Артем. Двое его офицеров, старший помощник и офицер управления артсистемами. Все трое сейчас сидят рядом с тем толстяком, что хотел у тебя купить бродягу. Где остальные? Заперты на станции. Ближайший к их логу полицейский участок использован как временная тюрьма. Наши действия? Погоди минутку, вздохнул Артем и повернувшись к капитану, мрачно сообщил: У меня плохие известия. «Ваш майор предал вас, решив передать ушедшие с ним корабли хозяевам станции. Думаю, с планетой он тоже хочет поступить так mm -hmm. же. Лови файл». Тая на несколько секунд зависла, распаковывая полученные данные, после чего принялась просматривать их. Артем, внимательно отслеживая её реакцию, видел, как выражение лица женщины меняется от удивленного к растерянному, а после к яростному. Досмотрев файл до конца, капитан резко тряхнула головой и, сморгнув набежавшие слезы, чуть срывающимся голосом спросила, что ты собираешься делать? Станция под нашим контролем. Я предлагаю освободить арестованные экипажи, а после вооружив их, уничтожить владельцев станции. Точнее, это они их уничтожат, но ну мы поддержим. Тема, на станции полторы сотни вооруженных бандитов, которые случайно называются службой безопасности. Это они проводили арест. При уровне выучки экипажа их просто уничтожат. «Во всяком случае, такая атака вполне может оказаться взаимным уничтожением», вмешался в разговор Дока, не включая голограммы. «Твои предложения?» – повернулся парень к ближайшей камере. «Я контролирую все системы безопасности станции. Под маскировкой мы можем подойти к станции вплотную и переправить на нее взвод наших боевиков. С их помощью и при моем управлении системой внутренней безопасности все получится» направить двух зверей в взвод штурмовиков приказал артем начать сближение выполняется раздалось в ответ и опытные пилоты ощутили как корабль едва заметно дрогнул как он мог еле слышно всхлипнула та и отвернувшись у майора есть семья помолчав уточнил парень перед самой войной он отправил ее куда то потом были слухи что у них все нормально но что то на самом деле я не знаю а у тебя дочка на планете Грустно улыбнулась женщина. «Маленькая? 12 лет. Она там одна?» — удивился Артем. «Нет, с моей двоюродной сестрой. Она работала в управлении муниципальным имуществом и может присматривать за ликой. А я старалась накопить денег, чтобы установить дочери хорошую нейросеть. Ну и базы, само собой». «Получалось?» — поинтересовался парень, отслеживая на мониторе движения корабля. «Знаешь, да» и сеть накопила и даже смогла помочь в том же сестре оживилась капитан да теперь все усилия псу под хвост тихо проворчал артем устраиваясь в ложементе поудобнее артем а где весь экипаж за весь перелет и по сию минуту я не видел ни одного человека вдруг сменила тая тему согласно боевому расписанию пожал парень плечами опять секреты понимающе усмехнула женщина рано или поздно я улечу «И чем меньше вы будете обо мне знать, тем меньше вероятность, что кто-то лишний узнает обо мне что-то ненужное», — твердо ответил Артем. «Все еще не доверяешь?» — прямо спросила женщина. «Странный вопрос в данной ситуации», — криво усмехнулся парень. «Если уже трое из вашей команды решили предать тех, с кем служили много лет, то что тогда говорить про меня?» «Ты прав, прости», — мрачно извинилась капитан. «Тебе не за что извиняться», — отмахнулся парень. Человеческую натуру не переделаешь. Вы привыкли жить по принципу «каждый за себя». Так что чего-то подобного следовало ожидать. Но ведь это предательство, — возмутилась Тая. Для него это только бизнес, — отмахнулся Артем. Все, мы вышли на рубеж атаки. док выведи все данные с камер на монитор. Выполняю. Штурмовики готовы? Открываю шлюз, дроиды пошли. Нас засекли? Как? Вся система под моим контролем. Через диспетчерский пульт я закрыл эту зону для любых полетов. Посадочная палуба также перекрыта. Как ты это сделал? Не удержавшись, спросила капитан. Подал сигнал о технических проблемах на палубе. С одного из челноков стало вытекать топливо, есть опасность взрыва. Так просто, и они поверили, удивилась капитан. В подобных случаях простые способы самые действенные, с легкой иронией пояснил Искин. «Стереотипы!» — в очередной раз усмехнулся Артем. «Я смотрю, тебе нравится повторять это слово», — хмыкнул капитан. «Оно многое объясняет в нашей ситуации», — кивнул парень. «Пираты стали действовать по шаблону. Теперь, когда мы подошли к станции, технические службы также стали действовать по шаблону. Получили сигнал опасности и остались на местах. Дока отправил технических дроидов к месту аварии, а значит, им самим туда лезть нельзя. Стереотип. Выдвигая нам требования, пираты ждут, что ради спасения людей мы подчинимся. Снова стереотип. А мы с Докой стараемся избегать стереотипов, и поэтому наши действия непредсказуемы. Я понимаю, почему они так хотят заполучить твой корабль, но не понимаю, почему им так нужен ты, живым. Неожиданно произнесла капитан. Об этом ты не сообщала. Моментально подобрался парень, а у стены андроиды дружно шагнули вперед, отсекая его от гости. «Да, я не стал договаривать, что вторым условием была твоя добровольная сдача», помолчав, кивнула та и опуская голову. «Я хотела прежде всего спастить наших людей». «Вот и ответ на все твои вопросы», — скривился Артем. Все, дроиды на станции. Дока, выводи картинку с камер системы безопасности». «Выполняю». На мониторе было отлично видно, как взвод штурмовых дроидов под руководством двух бешеных зверей вышел в центральный коридор уровня и, остановив первую подходящую по грузоподъемности гравиплатформу, погрузился в нее, выбросив прежде водителя. Один из дроидов взял управление на себя, и платформа под дистанционным управлением доки понеслась в нужную сторону. Спустя 15 минут штурмовики вломились в полицейский участок. Еще через 10 минут экипажи захваченных кораблей уже грузились на платформу, приводя трофейное оружие к бою. Все это суета не ускользнула от внимания обитателей станции, Но сигналы тревоги не поступало, и обыватели возвращались к своим повседневным делам. Еще через полчаса платформа остановилась на так называемом «хозяйском уровне». Здесь обитали хозяева станции, отчего уровень не получил свое название, и жили самые обеспеченные представители станции. Нужный дом был моментально блокирован наемниками, а дроиды начали штурм. Точнее, один из бешеных зверей просто вынес входные двери выстрелом из плечевого гранатомета и ринулся вовнутрь. Похоже, кто-то из обслуги успел напрямую связаться с охраной станции. Откуда-то с самого края сектора появились две малые платформы, забитые вооруженными людьми. Оставленный на случай необходимости огневой поддержки второй зверь навел на первую платформу гранатомет, и пять гранат превратили ее пассажиров в мелкую сечку. Платформа вильнула, следовавший за ней транспорт не успел уклониться, и уровень огласился грохотом и скрежетом сминаемого металла. Бешеный зверь добавил в эту музыку свою партитуру, после чего сработала система пожаротушения. Над местом столкновения включились распылители, залившие начавшийся пожар углекислотной пеной. Глядя на это безобразие, Артем только хищно усмехался. Камеры снова навелись на подвергшейся штурмовке дом. Из дверей вывалились члены экипажа и тут же принимались блевать на газон, складываясь пополам открутивших их спазмов. Тая, глядя на эту картину, только растерянно разевала рот, пытаясь понять, что происходит. Наконец, из дома вышли дроиды, и, не обращая внимания на людей, начали грузиться на платформу. С ними же был и предатель-майор. Командовавший штурмом бешеный зверь, развернувшись к капитану, командовавшему людьми, что-то сообщил ему. И офицер кивнул, принялся командовать. «Что происходит?» — подскочила Тая. «Сейчас дроиды довезут твоих людей до шлюза, где стоят ваши корабли, и вернутся на бродягу. Мы свое дело сделали», — ровным голосом ответил Артем. «А что будет с майором?» «Это моя добыча», — жестко ответил парень, сразу пресекая все споры. «Я должен знать, почему они хотели захватить меня живьем». «Наверное, им нужны были коды доступа», — смущенно пожала Тая плечами. Их можно было получить, угрожая убийством людей. В любом случае это нужно выяснить, не глядя на нее, отрезал парень. «Вы станете его пытать?» — не смогла сдержать капитан любопытства. «Я бывший раб и бывший дикий, так что, если потребуется, я легко применю пытки. Но у меня есть и другие способы выяснить правду». «Ты, бывший дикий?» — не поверила Тая своим ушам. «А что тут такого?» — не понял Артем. «У тебя 12 отметок о профессиях, но ты говоришь, что был рабом. Когда же ты успел все это изучить?» «Я быстро учусь», — отмахнулся парень. «Да, но среди твоих отметок есть относящийся к базе инжиниринг». «Я изучаю эту базу», — спокойно кивнул Артем. «Ты изучаешь базу инжиниринг? Хочешь сказать, что у тебя показатель интеллекта выше 200 единиц?» «Ты задаешь слишком много вопросов», — рыкнул парень в ответ. Как только твои люди выведут ваши корабли в объем, я переправлю тебя на ближайший эсминец. «Зачем? Разве ты не собираешься вернуться?» — подобралась женщина. «Думаю, после всего, что тут выяснилось, я смогу пройти практику в другом месте», — ответил Артем, глядя в камеру системы внутренней безопасности. «Тема, я тебя понимаю, но не руби с плеча», — негромко ответил Искин. «Предлагаешь отмахнуться от очередного предательства?» — фыркнул Артем. «Была недосказанность, но не предательство. К тому же мы еще не допросили майора. После его допроса я сведу все полученные данные в один файл, и тогда ты решишь, как поступить». Не унимался Дока. «Ты что-то успел выяснить?» — насторожился парень. «Потом поговорим». Отказался отвечать и скин. «Ладно, будь по-твоему», — мрачно хмыкнул парень. «В любом случае ее придется отправить к своим». В голос добавил он. «Но почему?» — едва не взвыла капитан. «Вы все еще не приобрели управляющие скины для арт-платформ. Да и у нас тут кое-какие дела образовались», — жестко буркнул Артем, вспомнив о наказании хозяев станции. Захваченные эсминцы обнаружились во внутренних доках станции. Охрану дроны просто смели, даже не дожидаясь, когда платформа, на которой вся команда перемещалась, остановится. Дока, продолжая контролировать все системы безопасности станции, перехватил сигнал тревоги, попутно отключив на уровне все камеры наблюдения. В итоге оба корабля, проведя предстартовую проверку, вышли в объем и зависли на окраине системы, беря под контроль все прилегающее пространство. Штурмовая группа дроидов, ведомая Докой, вернулась на уровень управления и в три минуты, захватив управляющего, поставил его перед выбором или последовать за своим хозяином, или откупиться их имуществом. Внимательно просмотрев запись расправы с хозяевами, управляющий проникся серьезностью момента, и уже через час со складского уровня на палубу начали поступать нужные товары. Хранилось все это добро в контейнерах, так что погрузка добычи на бродягу много времени не заняла. Инженерный бот с его мощными манипуляторами и двигателем, способным буксировать линкор, оказался в этом деле незаменим. Небольшая машинка, в которой кроме нескольких кают, двигателей манипуляторов больше ничего не было, запросто утаскивал по два больших контейнера за раз. А трюмы у бродяги были весьма обширными. Пока Дока с Артемом занимались прихватизацией, наемники занялись тем, для чего на станцию и прибыли – поиском и покупкой управляющих и скинов для арт-систем. Дело это не быстрым, но они справились. Наконец от наемников пришел сигнал, что все купленное и можно уходить. Дока плавно сдвинул корабль с места и направил ее в сторону коридора разгона. и Эсминцы наемников потянулись следом. Дождавшись, когда бродягу идет в подпространство, Артем отстегнул привязанные ремни и, поднявшись, спросил, плавно разминая шею. «Дока, ты чего так долго с их системой безопасности возился?» Они сменили все протоколы и коды, пришлось ломать все подряд пожалуй скин плечами появляясь в рубке в виде голограммы это потребовалось столько времени удивился артем вот только не говори что тебе опять мощности не хватает мощности даже с избытком усмехнулся док в ответ у них нашелся неплохой программист должен сказать что несколько его приемов я решил использовать для своих программ это не опасно тут же насторожился парень «Нет, программы чистые, без закладок, просто оригинально построенные блоки управляющих команд. Говорю же, программист с талантом». «Ты успел узнать, кто это?» «Само собой, ты удивишься, но это молодая, точнее, юная девушка, инвалид». «Талантливый программист в инвалидном кресле?» — не поверил Артем. «Что-то мне в такое не верится. Уж такого ценного работника хозяева базы просто должны были вылечить, повязав контрактами так, чтобы и пикнуть не могла». «Я не стал влезать глубоко в эту тему», — качнул док головой. «У меня другие задачи были, но если хочешь, могу связать тебя с ней, сам спросишь». «Подавай», — чуть подумав, азартно кивнул Артем. «Мне такие загадки не очень нравятся, так что лучше получить прямой ответ». «Вызываю, соединяю, можешь говорить», — прозвучало в ответ. «Привет», — улыбнулся парень, поворачиваясь к монитору. С экрана на него смотрело юное, мрачно-насторожное лицо сердечком с длинными ресницами, мягким, четко очерченным ртом и изящным, чуть курносым носиком. Голубые глаза девушки быстро метнулись по обстановке за спиной парня, после чего девчонка не очень вежливо поинтересовалась. «Ты кто такой?» "Владелец капитан корабля-бродяга. Мы три часа назад были у вашей станции». «Врешь. Не было тут такого корабля», — отрезала девушка. «Не горячись, просто просмотри директорию системы внутренней безопасности станции», — посоветовал Дока. Чтоб вас? Так это вы вломились в систему. Опять?» — принялась ругаться девчонка с бешеной скоростью, молотя пальцами по клавиатуре. «Снова?» — усмехнулся Артем в ответ. «В общем, я чего с тобой связался?» «Мой помощник сказал, что хозяева базы наняли толкового программиста. Но этот программист прикован к инвалидному креслу. Вот мне и стало интересно, почему эти жлобы не положили тебя в лечебную капсулу?» Вылечить любые последствия физической травмы не так сложно. Дорого, но несложно. «Ты сам все сказал», — скривилась девчонка. «Дорого. Они предложили договор, по которому я получу лечение, отработав на станции пять лет. Это позволит мне накопить на нужную операцию. Верно сказано, жлобы». «А как ты вообще на эту станцию попала?» — с интересом спросил Артем. «Прилетела», — пожала девчонка плечами. Когда на нашу планету налетели инсекты, я приехала в космопорт, взломала управляющие коды санитарного бота и улетела, как только инсекты ушли. «Ты пилот?» – удивился парень. «До травмы успела получить метку пилота малых кораблей», – кивнула девушка. «На больше денег не хватило, а летать мне всегда нравилось. Но ты так и не сказал, зачем вышел на связь. Не только же за тем, чтобы сказать, что снова взломал систему безопасности и создал мне серьезные проблемы». «Это какие?» — не понял Артем. В моем контракте сказано, что любой успешный взлом системы я оплачиваю из своего кармана. так что с удовольствием бы дала тебе в морду. — Забудь о контракте, — отмахнулся парень. — Так сложилось, что этих разумных больше нет, в смысле хозяев станции. Ты заключала контракт с хозяевами базы или какой-то фирмы? — С хозяевами, — моментально подобравшись, осторожно кивнул девчонка, внимательно на него глядя. — Значит, он уже недействителен, — хмыкнул парень. «Порадовал», — фыркнул хакер. «Опять работу искать придется. А мой бот стоит во внутреннем боксе под охраной». «Есть предложение», — помолчав, решительно заявил Артем. «Сейчас, пока все местные бандиты в панике, прыгай в свой бот и вылетая вот по этим координатам. Работу я тебе тут найду и вылечу». «И что я за это буду должна?» — еще больше насупилась девчонка. «Ну, по работе договор сама посмотри» а за лечение ничего. Мне практика нужна. Выучил базу врача, а серьезных больных пока не попадалось. Вот я и решил совместить». «Ты это серьезно?» — еле слышно уточнила девушка, словно не веря собственным ушам. «Прилетай, сама все увидишь», — пожал парень плечами. «В любом случае, твой контракт после смерти хозяев базы свою силу утратил». «Я эту планету знаю. Там наемники заправляют», — задумчиво протянула девушка, быстро просматривая полученные координаты. Тут у хозяев с ними какое-то мутное дело было, но я влезать не стал, чтобы не засветиться. Это из-за них вы пролетали? «Ага. И где вас там искать?» — уточнила девушка. «Мы будем ждать в зоне перехода, как вывалишься из-под пространства, начинай вызывать бродягу. Мы тебя подберем, а дальше будет видно. Ну что, рискнешь?» «Ну, терять не особо нечего», — с сомнением протянула девчонка. «А если что, постараюсь уйти с шумом и треском». «Если ты про прорабский ошейник, то можешь не беспокоиться. Я сам был рабом, и работорговцев ненавижу», — твердо ответил Артем, глядя ей в глаза. «Хорошо. Дайте мне 6 часов», — решившись, пообещала девушка. «Будем ждать», — кивнул Артем, отключая связь. «Как думаешь, она уложится в указанное время?» — повернулся он к голограмме. «Успеет», — лукаво усмехнулся Дока. Пока вы беседовали, она успела проверить координаты и взломать систему защиты боксов, в котором стоит ее бот. «Талантливая девочка», — иронично оценил парень. «А я тебе о чем говорил?» — хмыкнул Дока в ответ. «Ладно, с ней все ясно. Ты мне лучше скажи, чего ты умудрился нам в трюма натаскать?» — сменил Артем Тему. И «Вот уж не думал, что тебе столько всего нужно». «Тема, ты не поверишь», — копируя манеру самого парня отшучиваться, начал и скин. «Нам-таки это все надо». «Колись уже, запасливый мой, чего надыбал», — рассмеялся парень. У них на складе обнаружился целый контейнер из кинов 8 и 8 плюс серии. Все в заводской упаковке, ошарашил Дока парня. «Хрена себе, пельмень!» — ахнул Артем. «Это же миллиарды кредов!» «Вот и я так подумал», — кивнул Дока. «У них было, но нам нужнее». «Ладно, согласен, а в остальных контейнерах что?» «Комплектующие для отверточной сборки дроидов». Что во всех? Только в двух. А какие именно, не отставал Артем. Штурмовики и абордажники. А управляющие скины? В комплекте. «Это мы удачно зашли», — хмыкнул Артем с некоторой растерянностью. «Не то слово», — усмехнулся Дока в ответ. «Ладно, с тремя контейнерами разобрались, а еще в трех что?» «В одном медкартридже, полный комплект для полноценного госпиталя». Нам этого запаса на 200 лет хватит, так что лабораторию можно будет спокойно переориентировать на что-то более нужное. В другом — топливные стержни, а в третьем — реактивы для большой химической лаборатории. Твою ж мама, ахнул Артём. Они что, армейский конвой ограбили? Похоже на то, — кивнул Дока. Во всяком случае, маркировка на контейнерах армейская, точнее, флотская. Как бы нас за эти контейнеры не прикончили, — забеспокоился парень. «Дроиды техники уже снимают маркировку, а взломщик ищет маячки», — успокоил его Дока. «Часа через три ни одна живая душа не сможет сказать, что это был армейский груз». «Ну ладно, в этой истории мы прибарахлились, а дальше что?» — помолчав, спросил Артем. «Закончишь монтаж системы обороны, я поставлю тебе очередную метку на нейросеть и отправимся дальше», — пожал Док плечами. «Ты лучше скажи, с чего вдруг решил этой девчонке помочь?» «Не знаю». Как толкнуло вдруг что-то, подумав, откровенно признался парень. «Она тебе понравилась?» — осторожно уточнил Дока. «Ну, мордашка у девчонки симпатичная, про остальное не скажу, не видел», — растерянно протянул Артем. «Не знаю. Понимаешь, у меня вдруг сложилось такое впечатление, что у нас много общего. Только не спрашивай, почему и откуда. Сам не понимаю. Но мы на одной волне». «Интересное высказывание», — одобрительно усмехнулся Дока особенно с учетом того, что общались вы действительно на одной волне связи, но ты даже имени ее не спросил». «Забыл», — смутился парень, разговором увлекся. «Как ты там говоришь? Одной конфеткой не наешься?» — поддел его Дока. «Похоже, у тебя опять гормональный фон повысился». «Похоже, он у меня не опускался», — фыркнул Артем в ответ. «Но не в этом случае, тут что-то другое». «Слишком мало данных для анализа», — констатировал Дока. «Нас вызывают» то опять наемники. Соединяй. «Артем, дождитесь нас в зоне перехода. К планете пойдем вместе», — попросил капитан, едва успев кивнуть место приветствия. «В зоне перехода я задержусь, так что отправитесь без меня», — отрезал парень. «Зачем? Что вам там делать?» — подобралась Тая. «Это мои дела. Если все сложится, расскажу». «Похоже, мы окончательно утратили твое доверие», — мрачно вздохнула Тая. «А что тебя удивляет?» — хмыкнул Артем. Радуйтесь, что я не улетел вообще после всего, что пришлось узнать. — Похоже, недаром говорят, что с дикими очень сложно иметь дело, — вздохнула капитан, отключаясь. Артем с интересом рассматривал инвалидную коляску девушки. Это была дикая смесь современных технологий и футуристического дизайна. Небольшой антиграф, питание к которому подавалось от малого химического реактора двигатель от легкого байка. Сама девушка тоже выглядела необычно для местных. С учетом того, что молодежь с удовольствием прибегала к различным украшательствам собственных организмов, девица выглядела образцом скромности. Короткая стрижка, чистая, гладкая кожа, без всякого пирсинга и вживленных светодиодов. Даже тонкие изящные пальцы без колец, а запястья без браслетов. С интересом оглядев ее средства перемещения, артем удивленно хмыкнул и кивнув на коляску уточнил сама на свалке собрала а что еще делать было фыркнул девчонка ловко придумано одобрительно кивнул парень есть хочешь у меня голодный вид иронично усмехнулась девушка ну если честно то немного подкормить тебя хочется улыбнулся артем в ответ напрасная затея весело отмахнулась девушка я всегда такой была сколько не ем все равно тоще «Когда пошли в кают-компанию», — пригласил парень, — «там и поговорим спокойно». «Надеюсь, ты не передумал?» — осторожно спросила девушка. «Ты про лечение?» — уточнил Артем. «Нет, тут все честно. Даже если не договоримся, отсюда ты уйдешь на своих ногах, гарантирую. Просто хочу узнать, кого на борт к себе пустил». «Так особо рассказывать нечего», — помолчав, пожала девчонка плечами. Что родитель, не знаю, выросла в приюте, когда поняла, что в большом мире почти все зависит от качества нейросети, бросилась копить деньги. Благо, всякое программное обеспечение мне всегда легко давалось. «Погоди. Прежде чем писать программы, этому нужно сначала научиться. А как ты могла научиться, если у тебя нейросети не было?» — не понял Артем. «Начала я как техник по бытовым приборам», — грустно улыбнулась девушка. «Техника мне всегда нравилась». Сам знаешь, все приборы давно уже стараются унифицировать. Так что один блок всегда можно использовать для ремонта какого-то другого прибора. Главное понять, какой именно не работает. В приюте у нас был старик. Подрабатывал и техником, и погонщиком бытовых дроидов. В общем, делал все, что велят. Как оказалось, он раньше был корабельным техником, но что-то с ним случилось, и он не мог толком пользоваться своей нейросетью. Что именно случилось, не знаю, он не любил об этом говорить. Но выше бытовых приборов его возможности не поднимались. Зато в ремонте он был лучшим. Работал через планшет, но умудрялся разобраться с любой техникой. У него я и научилась понимать, как пользоваться малым тестером и остальными инструментами. Ему понравилось, что я так увлечена техникой, и он начал меня учить. Ну как учить? Давал какой-нибудь прибор и рассказывал, что именно в нем не работает. А я должна была найти поломку. Так и училась. К слову, это кресло он мне помог собрать. Похлопала она по подлокотнику. «А ты как учился?» «Погоди», — улыбнулся парень, подавая ей чашку с кофе. «Давай по порядку. Меня зовут Артём. Можно Тёма? В прошлом я дикий. Попал в рабство, но сумел выжить при столкновении пиратов с силами флота. С тех пор только и делаю, что выживаю». «Ой, извини, я Рада Самал. А ты, Артём, и все? «А ты что, имперский чиновник?» — иронично усмехнулся парень. «Тоже верно», — рассмеялась Рада. А чем до рабства занимался? Вырос в приюте, потом служил в армии, получил ранение, но пираты после сканирования решили меня забрать из-за уровня интеллекта. «И сколько у тебя?» — тут же оживилась девушка. Инженерный минимум перешагнул, — напустил Артем туману. «У меня только 175 единиц», — вздохнула Рада. «Ну, с имплантом на память можно и до 200 поднять», — приободрил ее Артем. Угу, где его теперь взять? Они раньше стоили столько, что работать замучишься, а теперь так вообще редкий товар. А как случилось, что ты оказалась в кресле? Осторожно спросил парень. Богатенькие твари повеселились, зло оскалилось Рада. Я возвращался от очередного заказчика, когда их флайер не вписался в вираж и на скорости зацепил бортом отбойник уровня. В общем, все это железо рухнуло рядом со мной. А когда прибыли спасательные службы выяснили, что я приютская, то меня просто сунули в реаниматор, а когда опасность миновала, дали пинка под зад. Ведь платить за лечение было некому. Одним словом, все планы, да и сама жизнь в бездну. Вот тогда я и решила, что стану хакером и буду портить им всем жизнь. Потом нападение инсектов, остальное ты знаешь». «По сути, ничего нового», — мрачно кивнул Артем. «Скажи, а зачем тебе это нужно?» — тихо спросила Рада, глядя парню в глаза. Я же сказал, нужно наработать хоть какой-то опыт. К тому же я и сам приютский. А еще моему Искину очень понравилось, как ты выстраиваешь алгоритмы в своих программах. Я решил все совместить. Мы тебе лечение и помощь в устройстве на работу, а ты нам свои наработки. Искину? Удивленно переспросила девушка. Это какой Искин у тебя тут стоит, если он в подобных построениях разбирается? Дока, покажись уже, хватит подслушивать. Усмехнулся Артем, и рядом с его креслом возникла голограмма. Проклятие! И скин с матрицей развития личности? Восторженно ахнула Рада. Погоди, их же только военным и спецслужбам использовать разрешено. Откуда он у тебя? Подруга, давай не будем задавать друг другу лишних вопросов, хмыкнул парень в ответ. У каждого есть свой скелет в рундуке. Прошу сказано, надо будет запомнить, понимающе усмехнулась девчонка. — А поделиться с вами я найду, чем. Есть у меня несколько хитрых программ. Любую защиту вскрывают за час. — Нам не нужно все подряд. Я покажу, какие именно программы меня заинтересовали, — ответил Дока. — Но это потом. Артем, медсекция готова. — Отлично, тогда пойдем, — повернулся парень к замершей девчонке. — Вы правда станете меня лечить? — еле слышно выдохнула Рада. — Ты чего, подруга? — растерялся Артем. — Я же сказал. «В любом случае ты уйдешь отсюда на своих ногах. А я своим словом просто так не разбрасываюсь. Езжай за мной», — скомандовал он, поднимаясь. Приведя гостю в медсекцию, парень вызвал меддроидов и, отвернувшись, велел. «Раздевайся. Дроиды уложат тебя сначала в диагноз, а после переложат в лечебную капсулу. Так будет точнее». «Ты меня стесняешься?» — вдруг спросила Рада. «Я? С чего бы? Я думал, это тебе будет неловко при мне раздеваться» буркнул парень, оборачиваясь. «Да ладно», — отмахнулась девчонка, «в приюте особо не уединишься, так что я привыкла». Кое-как выбравшись из своего технического комбеза, Рада быстро скинула нижнее белье и дроиды ловкула ее в капсулу реаниматора. Артем, набрав на мониторе вводные данные, дал команду на сканирование и присел на стоявший в углу табурет. Теперь требовалось немного подождать. У нее серьезный перелом позвоночника и травмы органов малого таза. Так что нам придется серьезно повозиться. Перекладывай ее, скомандовал Дока, считав полученные данные. Дроиды переложили девушку, и Артем чуть улыбнулся, заметив бешеную надежду, полыхнувшую ее светло кари в глазах. Дальше в капсулу был подан газ, и она уснула. Убедившись, что работа пошла, парень вздохнул и почесав в затылке негромко проворчал. Как-то все странно получается. Ты про нашу гостью, на всякий случай, уточнил Дока. «Угу. Сам не понимаю, с чего вдруг решил заняться благотворительностью. «Может быть, пришло время начать постепенно набирать экипаж?» «Ну да, человек-животное социальное», — иронично усмехнулся парень. «Ты сам все сказал, не принял шутки дока». «А не боишься, что она запустит свои шаловливые пальчики в твои потроха?» Чёрт с два, это я контролирую все системы корабля, и любая попытка влезть куда не следует тут же приведет к отключению терминала на котором она работает. А про удаленный доступ и говорить не стану. Мои фильтры рассчитаны на противодействие взломщикам СБ». Заносчивость еще никого до добра не доводила. «Это не заносчивость, это объективная оценка возможностей, не забывай, что я продолжаю развиваться». «Хочешь сказать, что успел найти в галлой сети новые программы для защиты от взлома?» «И не только», — усмехнулся Дока, появляясь рядом с капсулой, в которой лежала девушка. В общем, если ты решишь оставить ее с нами, я не буду против. «Об этом пока рано говорить», — вздохнул Артём. «Что там с нашими друзьями?» «Ты про наемников? «Угу. Похоже, они в шоке после всего случившегося». «А майора ты допросил?» «И даже утилизировал останки», — усмехнулся Дока. «В общем, ситуация следующая. Сначала хозяева станции вправду хотели просто отобрать у тебя бродягу» но через некоторое время на них вышли какие-то люди и предложили вместе с кораблем получить плату из-за тебя. Догадываешься, кто это может быть? Те исследователи древности, что однажды пытались нас захватить? Именно. А майор откуда это узнал? Насторожился Артем. Один из хозяев станции был его дальним родственником. Подробности ему не рассказали, но вся история закрутилась именно так. А главное, он очень обрадовался, когда получил это предложение. И во сколько оценили мою голову, мрачно поинтересовался парень. Обещали 3 миллиона кредов. Не очень-то они щедры, презрительно скривился Артем. По нынешним временам это серьезные деньги, к тому же еще и доля с корабля ему отходила. И ради такой мелочи он решил предать всех? Не понимаю, тряхнул парень головой. Он решил переселиться на станцию, надоело выполнять приказы и без конца болтаться по объему. В общем, попытался сменить обстановку. И ему это удалось, хмыкнул Артем. Ладно, разобрались и хрен с ним. Что у нас по заказу? По большому счету осталось только все смонтировать и залить ПО в управляющие скины, ну а потом просто расставить их по местам. Угу, начать и кончить, усмехнулся парень. Сколько по срокам выходит? За неделю управимся. Я смотрю, ты окончательно очеловечился, точнее, оземлянился, вдруг рассмеялся Артем. Словосочетание, выражение поговорки. Даже интонации выдерживаешь». «Это плохо?» — не понял Искин. «Мне нравится. Язык весь изучил?» — спросил парень, переходя на русский. «Да. И тебе все понятно?» «Главное с фонетикой разобраться. И с числительными. А дальше все не так сложно», — улыбнулся Дока. «К тому же в моей памяти хранится знание 47 языков обитаемых миров и некоторых диких планет. В общем, это было не так сложно, как тебе кажется». «Ну, тогда поехали работать», — вздохнул Артем. «Знакомство — это все интересно, но дело надо доделать». «Не спеши. Наемники опять устроили большую сходку и теперь старательно выясняют, кто из них главнее». «Не понял. У них других проблем мало?» — возмутился парень. «Наемники!» — фыркнул Дока. «Теперь, пока они наспорятся до хрипоты, ничего делать не станут». «Ну, это их проблемы. А у нас к окончанию их споров все должно быть готово. Тем более, что все необходимое для работы они нам предоставили» кроме скинов. А тогда даже подходящие стероиды подобрали. Кивнул Док и, развернувшись, направился к выходу из медсекции пешком. Тебе восстановили все внутренние органы, и провели общую очистку организма. Это помимо прямого лечения, закончил Док свой доклад. Рада, сидевшая за столом и с удовольствием поплетавшая большой кусок жареного мяса, слушала его, не отрывая взгляда, словно забыла, что перед ней голограмма, а не рассказывает все это корабельный скин. «Что я тебе должна за это?» — повернулась она к Артему. «Только не начиная опять про интересные программы и простое желание помочь. Я уже большая девочка и отлично понимаю, что в этой жизни ничего просто так не бывает». «Я с тобой полностью согласен. Но иногда, очень редко, мне хочется сделать что-то просто так, что называется для души. Это как раз такой случай. Если ты сейчас сядешь в свой бот, чтобы улететь, я и слова не скажу». Едва заметно усмехнулся парень. «То есть я сейчас могу просто встать и уйти?» — уточнила Рада, доедая мясо. «Можешь?» — спокойно кивнул Артем. «А дроиды? А что дроиды? Они меня пропустят?» «Я же сказал, можешь встать и уйти», — твердо повторил Артем. «Не понимаю», — вздохнула Рада, как следует приложившись к кружке с кофе. «Чего именно?» — усмехнувшись, уточнил парень. «Ты потратил на мое лечение огромные деньги, но при этом даже не делаешь попытки хотя бы намекнуть на плату. «Вылезая из капсулы, я готовился уже отправиться в твою постель. А ты сидишь и, глядя мне в глаза, заявляешь, что я могу просто встать и уйти. Не понимаю», — повторила она, еще раз глотнув напитка. «Попробуй объяснить», — вмешался в разговор Дока. «В нынешней ситуации деньги далеко не самая важная вещь. Это просто один из привычных способов обменять одну вещь на другую. На самом деле ценность представляют совсем другие вещи». Если брать обычные товары, то это прежде всего высокотехнологичные приборы и механизмы. Химические элементы высокой частоты, продукты долгового хранения, пищевые картриджи и тому подобное. Но больше всего очень скоро будут цениться знания. Любые знания. «Это я могу понять», — подумав, кивнула девушка. «Еще на станции я регулярно просматривал сообщения из центральных миров. Особенно частные. Официальные власти откровенно врали, пытаясь хоть как-то удержать ситуацию под контролем но в личной переписке люди сообщали правду. Но это не объясняет того, что сделали вы». «Я к этому подхожу», — кивнул Дока. «Твои знания и умения, как программиста и техника, всегда будут востребованы. Но беда в том, что ты девушка и ты одна. В случае возникновения сложной ситуации тебя некому поддержать. Не нужно далеко ходить за примером. На станции ты оказалась на грани на диване рабского ошейника. Скажешь, что я ошибаюсь?» «Нет». Мрачно насупившись, мотнула девушка головой. Я догадывался об этом и готовилась к драке. «Каким образом, позволь спросить?» — улыбнулся Дока. Первым делом я узнала, куда спрятали мой бот. Коды доступа я никому не давала, так что перегнать его они не могли. Отбуксировались с внешней стоянки и сунули в ангар на ремонтном уровне. Подобрать нужные коды для меня было несложно. Потом я принялась искать оружие. Но, как оказалось, проще было найти промышленную взрывчатку, чем обычный игольник. Я так и сделала». «Повесила взрывчатку на себя?» — удивленно уточнил Артем. «Нет». Сунул ее под сиденье своего кресла, а кнопку взрывателя вывела на подлокотник. «Одно движение, и все, кто попытается надеть на меня ошейник, распыляются на атомы вместе со мной». «Я проверял твое кресло. В нем не было никакой взрывчатки». Тут же отреагировал Дока. Я оставил ее на станции, понимающе усмехнулась рада. Заминировала внутренние ворота, когда выбиралась из ангара. Вовремя сообразила, что тот, кто смог взломать мои коды, додумается и кресло проверить, да и не хотел начинать знакомство с подобной угрозой. «А почему ты вообще мне поверила?» – вдруг спросил Артем. Выхода не было. Получив обратно доступ ко всем системам внутренней безопасности станции, я первым делом проверила хозяев. В жилом секторе царили паника и ужас. Признаться, я тоже испугалась. Десяток тел с отрубленными головами. Охрану словно через мясорубку пропустили. брр Зябка передернула она плечами. А тут еще все службы безопасности носятся словно ошпаренные. Вот тут я и поняла, что это мой шанс незаметно исчезнуть. Оставалось решить главный вопрос. Куда уходить? Бот не заправлен. Система жизнеобеспечения на нем в том состоянии, в котором и была на момент моего прилета на станцию. Ведь обслуживанием его никто не занимался, расходники не пополнял. А тут вы со своим предложением, а я решила рискнуть. Страшно было, но я решилась, нехотя призналась девушка. «Правильно сделала», — одобрительно кивнул Артем. «Надеюсь, ты не жалеешь?» «С ума сошел», — возмутилась девчонка. «Да за возможность снова ходить я что угодно бы отдала. Но я так и не поняла, к чему вы все это рассказывали», — вернулась она к прежней теме. Скажи, какие у тебя теперь планы? помолчав, осторожно поинтересовался Артём. Откровенно говоря, не знаю, вздохнув, призналась Рада. Меня нигде никто не ждет. На боте я далеко не улечу. К тому же в объеме мой бот очень быстро станет добычей пиратов. Уж это понять не мозгов хватает, да и скорость у нее не такая, чтобы удрать. В общем, сама в растерянности. А что, разговоры о работе у наемников были просто приманкой? «Нет, наемники тут рядом, но с некоторых пор доверия к нему нас нет», — скривился парень. «Они пытались на вас напасть?» — удивленно ахнула девушка. «Нет, они не настолько глупы», — фыркнул в ответ Дока, — «но предать уже пытались». «Ну, этого следовало ожидать», — отмахнулась Рада. «Вот поэтому я и не хочу поднимать эту тему, хотя, если ты считаешь, что сможешь там выжить, тебе решать», — развел парень руками. Вы явно подводите меня к какой-то мысли, но я пока не понимаю какой, медленно протянула девушка, окидывая собеседника в задумчивым взглядом. Ты можешь остаться с нами, вздохнув, заявил Артем. Твои знания и навыки могут быть нам полезны. И кем я тут буду? Задумчиво поинтересовалась рада. «К примеру, техникам, пожал парень плечами. Входишь в состав экипажа, на тебя будут распространяться все правила и привилегии члена экипажа вплоть до личной охраны при высадке на станцию или планету. «А мой бот?» «Остается за тобой, у нас этого добра хватает», — отмахнулся Артем. Дока только молча кивнул, подтверждая его слова. «А можно прямой вопрос?» «Только ответь честно, а если не хочешь или не доверяешь, так и скажи, только врать не надо». «Спрашивай», — кивнул Артем. «Откуда у тебя такой корабль?» «Сами собрали», — улыбнулся парень, глядя ей в глаза. Я же просил не врать, а обиделась рада. Это правда, вступился за парни Дока. Я был корабельным эскином на борту пиратского рейдера, а он там был рабом для опытов. Однажды рейдер столкнулся с патрулем, и весь экипаж был уничтожен. На борту корабля остались только я и он. В лечебной капсуле. Восстанавливался после очередного эксперимента. Спустя какое-то время я понял, что спасать нас никто не придет. В итоге я поднял его, и мы вместе занялись своим спасением. Потом перебрались на старую свалку и начали строить свой корабль. Результат перед тобой это краткая версия нашей истории. Впечатляет, удивленно покачала рада головой. Но как получилось, что и скин с матрицей личностного роста начал подчиняться рабу? Ведь в твоих директориях должно быть прописано подчинение только капитану корабля или его владельцу. Владелец и капитан были в одном лице, и это лицо погибло во время боя. Если помнишь, вторым по значимости приоритетом в таком случае является спасение живого. Этим я и занялся», — глухим механическим голосом ответил Искин. «Дока, не обижайся», — с улыбкой попросил Артем. «Ей еще многое предстоит о тебе узнать». «Обиженный Искин, с ума сойти можно», — тряхнула девчонка головой. «Вот уж не думала, что они могут развиваться до такой степени». «Рада, мой тебе добрый совет». Если хочешь остаться на корабле и жить нормальной жизнью, научись воспринимать Доку как живого. Это старший помощник капитана и владельца корабля и член экипажа. Скажу больше. Если однажды мне придется бросить бродягу, то первым делом я постараюсь эвакуировать именно его, точнее, его и скин. Это понятно? жестко спросил парень. Более чем удивленно кивнула девчонка. Значит, и скин у тебя старшим помощником, а живой программист и мастер на все руки только техник, ехидно уточнила она. Вот когда будешь знать столько, сколько он, тогда и поговорим, не остался Артём в долгу. «Я могу подумать», — помолчав, спросила Рада. «Конечно, это твоя жизнь, и тебе решать, как ее жить», — решительно кивнул парень, поднимаясь. «Дроид проводит тебя в твою каюту. Отдыхай пока». Он прошел в рубку и, усевшись, пилотский ложемент, негромко позвал. «Дока, объявись. Хочешь спросить, останется ли она?» — усмехнулся Дока, возникая в соседнем ложементе. «Нет, по большому счету это не важно. Шанс мы ей дали, а дальше пусть сама думает. В любом случае, мы скоро отсюда уйдём, и все, что будет дальше, нас не коснется. «Ты не хочешь использовать это место как временную базу?» — уточнил Искин. «Один раз наемники уже пытались нас обменять на собственную выгоду. Хочешь повторений? презрительно усмехнулся парень. «Тёма». Научись воспринимать местных такими, какие они есть. Вспомни, я с самого начала тебе говорил, что во всех обитаемых мирах у тебя нет ни друзей, ни близких. И доверять кому-то нужно очень осторожно. Помню, — покладисто кивнул Артем. Ты лучше скажи, долго нам еще тут ковыряться? Полтора недели прошло, а ты обещал за неделю закончить. Мы свое дело сделали, но наемники все еще ковыряются с тестированием и проверками системы связи и отзывов. «Никак не могут поверить, что систему безопасности можно выстроить на таком простом алгоритме. Все подвох ищут». «А остальную часть системы тоже перекрыли», — подумав, уточнил парень. «Да, натаскали из астероидной реки булыжников и замусорили все подходы. Без шахтерского оборудования не пройти, даже прикрываясь щитами. Масса каждого камня выше массы грузового бота». «Для обычного щита нагрузка, как от тарана с судном такого же класса», — понимающе кивнул Артём. «Именно. Десяток столкновений выдержит, а дальше ли вставать и менять имитры или расталкивать камни бронёй. Чем это закончится, сам понимаешь». «При такой массе даже носовую броню проломит», — снова кивнул парень. «Выходит, мы свои обязательства выполнили?» Полностью, спокойно кивнул Дока. «Соедини меня с Таей», — решительно потребовал Артём. Спустя минуту он увидел на мониторе знакомое лицо и, кивнув сходу, спросил. «Вы долго еще с платформами ковыряться будете?» «Но мы должны протестировать систему во всех режимах», — попытался возразить капитан. «Это уже ваши проблемы. Завтра мы уходим отсюда», — отрезал Артем. «Мы свое дело сделали». «Постой», — вдруг засуетилась капитан. «Я прошу тебя задержаться тут еще на несколько дней». «Зачем?» — насторожился Артем. В трех системах отсюда были замечены корабли инсектов. Мы хотим дождаться, когда они уйдут. А чего они там ищут, задумался парень. Мы этого не знаем, но опасаемся нападения. Скинь мне координаты, потребовал Артем и, повернувшись к Доке, с хищной усмешкой спросил. Похулиганим? Но уйти в прыжок они не успели. Рада попросила Артема о встрече, едва перешагнув порог рубки, сходу заявила. Артем, я тебе очень благодарна за помощь, но на корабле не останусь. Прикажи отдать мне мой бот, и я уйду на планету». «Ладно, это твое решение», — вздохнул парень с оттенком обиды в голосе. «Дока, что там с ее посудиной?» «Профилактика проведена полностью. Все расходные картриджи заменены на свежие. Кодов доступа никто не менял», — коротко доложил Искин. «Я мне... Спасибо, Артем. запнувшись, тихо выдохнула Рада. «Не за что». «Дроид проводит тебя до твоего бота. Удачи!» — свернул парень ритуал прощания. Кивнув, девушка на секунду замешкалась, словно хотела что-то добавить, но потом, резко развернувшись, вышла. Спустя четверть часа ее бот вышел в объем и направился к нижней орбите планеты. «Ну вот и все», — повернулся Артем к голограмме. «Здесь мы все свои дела закончили». «Идем по полученным координатам», — уточнил Дока. «Да, как раз настроение такое, что очень хочется кому-нибудь морду набить, начиная разгон». «Выполняется», — ответил Искин, и крейсер, преодолев инерцию покоя, начал стремительный разгон в сторону коридора перехода. Артем сходил в кают-компанию и, получив очередную кружку местного аналога кофе, мрачно вздохнул. «Давно я так не просчитывался», — неожиданно признался Дока, возникая рядом. «По всем моим вариантам развития событий она должна была остаться». «Заобей!» — отмахнулся парень. «Баб вообще не поймешь. Говорят одно, думают другое, а делают третье. Один мудрец с моей планеты когда-то сказал, мужчина, который сумеет понять женщину, станет самым счастливым человеком на свете. С тех пор так ничего не изменилось». «Как раз твоего голоса и эмоциональное состояние говорят, что ты очень расстроен», — не унимался Дока. «Переживу. Как говорил другой мудрец, все проходит и это пройдет. Лучше скажи, мы к бою готовы». «На все сто процентов. Баки полны топлива, топливные стержни заменены на новые, всем орудием проведено полное обслуживание и профилактика. Боеприпас пополнен, и эмиттеры счетов протестированы и готовы к работе». «Ну и слава богу, значит, повеселимся?» — хищно усмехнулся парень. «У тебя карта тех мест имеется?» «Скачал у наемников», — хитро усмехнулся Дока. «Но они об этом не знают», — понимающе усмехнулся Артем. «А зачем занятых людей такой ерундой беспокоить? Сам нашел, сам скачал, сам и пользоваться стану». Рассмеялся в ответ и скин. «Выведи на экран», — с улыбкой попросил парень. «Так, инсектов видели вот в этом секторе, я угадал?» «Именно». «Ты выводишь бродягу вот сюда», — ткнул Артем пальцем в монитор. «Хочешь почти 6 часов под скрытым к ним подбираться?» «А у нас есть другие варианты», — удивился Дока. Данные обрывочные, толком инсектов никто не видел, даже количество неизвестно. Понимаю, но хотелось бы как-то ускорить процесс. Хотя ты прав, это меня просто от эмоций колбасит, честно признался Артем. Почему ты не попытался ее отговорить, сменил Дока тему. Сам же сказал, что женщины думают одно, делают другое, а говорят третье. Понимаешь, я очень хотел, чтобы это было ее собственное осмысленное решение, которое она приняла обдуманно, сама. «Как думаешь, что ее не устроило?» Продолжал допытываться Дока. «Понятия не имею», — качнул Артем головой. «Вроде все было сделано честно. Может, подумал, что я ее пиратам продать хочу?» «Но ведь ты же сказал ей, что сам был рабом», — возразил Искин. «И ты это сказал, и что?» — горячо возразил парень. «Она знает, что Искин врать не может. Может скрывать информацию, но намеренно ее искажать не может. И все равно не поверила. Ладно, хватит об этом». «Прости, Тёма, но я должен разобраться». Вдруг уперся Дока. «Это важно для построения логических цепочек в определении поведения женских особей живых. Поэтому я все равно буду задавать тебе вопросы». «Напрасный труд», — отмахнулся Артем. «Вся беда в том, что логика мужчины и логика женщины — это разные вещи. Только не спрашивай, почему. Не знаю. Так что, если хочешь хоть что-то понять о женщинах, ищи возможность пообщаться с ними. Это все, что я могу тебе посоветовать». «И как вы еще не вымерли при таком образе мышления?» задумчиво проворчал Дока. «Сам, удивляюсь, не остался в долгу парень». Разговор увял сам собой. Док отключил голограмму, Артем, послонявшись по кают компании, прихватил еще одну кружку кофе и отправился в рубку. Спустя 4 часа Дока вывел корабль из прыжка и, отведя его в сторону от точки выхода, включил систему сканирования и маскировку. Спустя 10 минут, убедившись, что система пуста, скин медленно повел корабль к нужной точке, попутно продолжая сканирование. Чтобы не вдавать себя мощным выхлопом, Искин использовал пульсирующий способ перемещения. Маршевые двигатели включались на короткое время и разгоняли корабль. Потом, отключив их, крейсер двигался по инерции. Когда скорость падала почти до нуля, двигатели снова включались. При таком перемещении засечь выхлоп двигателей было гораздо сложнее, ведь работали они недолго. Спустя еще семь часов Дока вдруг прижал бродягу к каким-то обломкам и, появившись в рубке, сообщил. В трех часах лету отсюда засек пять объектов технического происхождения. Сигнатуры соответствуют кораблям инсектов. 5! немноговато на нас?» — насторожился Артем. «Класс кораблей удалось выяснить?» «Слишком далеко, но, думаю, справимся», — уверенно заявил Дока. «Решил устроить бродяги испытания серьезным боем?» – догадался парень. «Давно пора его в серьезном деле проверить», – кивнул Искин. «Может быть, будет иметь смысл что-то переделать». «Ты что задумал?» – подобрался Артем. «Извини, Тема, но я еще не все расчеты закончил», – уклонился док от рассказа. «Я предлагаю подобраться поближе и расстрелять инсектов, пользуясь разницей в дальнобойности орудий». «Главное, чтобы на выстрел своих пушек не подобрались», – хмыкнул парень. «За это не беспокойся, эти орудия имеют очень ограниченный радиус действия», отмахнулся Искин. «Если помнишь, в нас уже пытались стрелять из них». «Когда это?» — не понял Артём. «Во время прорыва через походный ордер, и должен сказать, щит прекрасно справился». «А почему ты мне этого раньше не сказал?» «Проводил анализ всех обобщенных данных. Прежде слишком мало информации было. Я же не просто так роюсь в остатках голосети Собирал все доступные данные по бою с толкновением с инсектами и скачивал все доступные записи боёв. «Набирал статистику», — задумчиво уточнил парень. «И это тоже, само собой». «Ладно. Все системы к бою. Начать движение», — скомандовал Артём, подвигая к себе консоль управления системой защиты. Бродяг аккуратно пыхнул выхлопом и начал сближение с кораблями инсектов. Тоннельные орудия плавно сдвигались, нащупывая цели. «Противник в зоне уверенного поражения наших орудий», — доложил Искин. «Огонь!» — скомандовал Артем, отключая систему скрыто и подавая напряжение на носовые щиты. Все четыре орудия выпрыгнули по пять вольфрамовых шаров, и Дока тут же подал тягу на маневровые двигатели, уводя бродягу вверх и вправо. Инсекты явно не ожидали увидеть противника на таком расстоянии и тем более не ждали атаки. Для обычных плазменных орудий расстояние было запредельным. Есть поражение четырех целей, бодро доложил Дока спустя 20 секунд. Атакую пятый корабль. Еще одна очередь в пять шаров прошила, пытавшийся маневрировать корабль противника, и тот сходу запарил, вырвавшимися из отсеков дыхательными газами. Бродяга подошел на расстояние уверенного выстрела плазменными пушками и на всякий случай добил обездвижные корабли абордажная команда обследовала корпуса и док убедившись что выживших нет спросил нахально развалясь в соседнем ложементе куда теперь хрена узнает товарищ майор хмыкнул артём в ответ почесывая затылки может на другой конец фронтира слетаем зачем не понял дока ну посмотрим что у них там творится себя покажем Может, на тамошней станции хозяева не такие дурные окажутся развел парень руками «Две недели в гипере», — с сомнением проворчал Дока. «И что? Мне есть чем заняться. Вон еще контейнеры с железом не разобрал». «Тоже верно». «Начинаю разгон». Решительно кивнул Искин, и бродяга снова направился в сторону зоны перехода.